Голова Аксион Сервис поднял глаза от собственной докладной и покосился на шефа СДК, но тут и бровью не повел. Ролан с утра самочинно использовал для выяснений венскую агентуру СДК, и генералу Гибо пришлось полдня успокаивать начальника своего третьего разведывательного отдела. Генерал этого не забыл, а теперь взгляд его был неподвижен. — Да, — ответил полковник. — Во второй половине дня Наши оперативники закончили расспросы в пансионе клесть. Есть такой маленький частный отель на Брукнере. Их снабдили фотографиями Марка Родена, Рене Монклера и Андре Кассона. Снимков Виктора Ковальского в Вене под рукой не оказалось, а передать мне не успели. Дежурный припомнил двоих: но кто не сказать затруднился. Ему сунули взятку, и он согласился просмотреть регистрационную книгу с 12 по 18 июня. 18-го все трое главарей ОАС поселились вместе в Риме. В конце концов, он заявил, что помнит в лицо Родена, который 15-го снял номер на имя Шульца. По словам дежурного, в номере происходила какая-то деловая встреча, а на другое утро Шульц уехал. Запомнился он в особенности потому, что у него был дюжий и угрюмый спутник. С утра в номер явились какие-то двое, и началось совещание. Вероятно, это были Кассон и Монклер. Их снимки были ему предъявлены, и одного из них он как будто припоминает. Они якобы весь день просидели в номере, только Шульц и Верзила, так она крестил Ковальского, днем отлучались куда-то на полчаса. Еды в номер никто не заказывал, в ресторан не спускались. Четверо? А пятого не было? Нетерпеливо вмешался Сангенетти. Роланд продолжал все тем же ровным тоном. Вечером к ним на полчаса наведовался еще кто-то. Дежурный его запомнил, потому что человек этот вошел быстрым шагом и сразу направился к лестнице, промелькнул перед глазами. Он было подумал, что это кто-нибудь из постояльцев со своим ключом, но в спину ему все-таки посмотрел. Через несколько секунд тот вернулся в холл, и дежурный узнал его по одежде. Он позвонил по внутреннему телефону и спросил Шульца из 64-го. Сказал что-то по-французски, положил трубку и снова пошел наверх. Через полчаса он спустился и вышел, не сказав ни слова. Примерно час спустя ушли поодиночке и оба других посетителя. Шульц сверзил и переночевали, позавтракали и отбыли. Вечернего посетителя дежурный описывает так. Высокий, неопределенного возраста, черты лица как будто правильные, впрочем, на нем были темные круговые очки. «Бегло, — говорит по-французски, — блондин, волосы длинные, зачесанные назад». «А нельзя ли с помощью дежурного сделать фоторобот этого блондина?» — спросил префект полиции Попон. Ролан покачал головой. «Мои, наши агенты, прикинулись венскими сыщиками. А счастью, один из них может сойти за венца. Но затягивать этот маскарад нельзя. Его и расспрашивать-то приходится на рабочем месте». «Нужны приметы поточнее», – жестко заметил начальник архивного управления. «А как насчет имени или фамилии?» «Не упоминались», – сказал Ролан. «Это все, что удалось выжить из дежурного за три часа. По каждому пункту его расспрашивали снова и снова. Больше из него не вытянешь. В дополнение к этим приметам можно рассчитывать разве что на фоторобот. «А почему бы вам не похитить его, как аргу, и не изготовить фоторобот здесь, в Париже?» Поинтересовался полковник Сан-Клер, вмешался министр. Хватит с нас похищений! Из-за Аргу у нас до сих пор не лады с Министерством иностранных дел ФРГ. Но ведь положение серьезнее некуда, а дежурный не Аргу. Его исчезновение особого шума не наделает, возразил начальник ДСТ. Кроме всего прочего, спокойно заметил Макс Ферне, от опознавательного фото человека в круговых темных очках пользы маловато. Видели его мельком и в полглаза два месяца назад. Портреты в таких случаях выходят самые приблизительные, а пойманные преступники на них, как правило, не похожи. Подозреваемых окажется с полмиллиона, и хорошо еще, если фото не будет сбивать с толку. Значит, кроме покойного Ковальского, который выложил то немногое, что ему было известно, только четверо во всем мире знают, кто этот шакал. — сказал комиссар Дюкре. — Он сам и те трое в римском отеле. — А как бы нам заполучить одного из них? Министр снова покачал головой. — На этот счет мне сказано прямо. Похищения исключаются. Итальянское правительство из себя выйдет, если кого-нибудь начнут похищать в двух шагах от Виокондотти. — Тому же это вряд ли удалось бы. — Как вы считаете, генерал? Генерал Гибо поднял глаза. «По сведениям моих агентов, которые не спускают глаз с Родена и его подручных, заслон там такой мощный, что о похищении думать нечего», — сказал он. «Оборону держит отборная восьмерка бывших легионеров. Семерка, если Ковальского не заменили. Стерегут все входы и выходы, лифты, пожарную лестницу и крышу. Чтобы взять хоть одного из главарей живьем, «Понадобится нешуточная пальба, придется пустить в ход пулемета и домовые шашки. А вдобавок и итальянцев скинутся. И где ж тут доставить его за пятьсот километров во Францию? По таким делам у нас есть первейшие в мире специалисты. Они говорят, что без десантных отрядов здесь ни по чем не обойтись». В зале воцарилось молчание. «Что ж, господа», — сказал министр, — «давайте думать дальше». «Ясно одно. Этот шакал должен быть найден», — подал голос полковник Сен-Клер. За столом переглянулись кое-кто вскинул брови. «Что ясно, то ясно», — как бы соглашаясь, процедил министр. «Осталось только решить с учетом нашего стесненного положения, как мы это сделаем и, соответственно, кто этим займется». «Защита президента республики», — провозгласил Сен-Клер. При любом повороте событий зависит в конечном счете от личной охраны президента и его секретариата. Смею вас заверить, министр, что мы выполним свой долг. В зале сидели опытнейшие знатоки своего дела, и многие из них брезгливо сощурились. Комиссар Дюкре метнул на полковника совершенно убийственный взгляд. Видно, забылся, думает, что перед стариком, едва слышно буркнул Гебор Лану. Роже Фрей пристально поглядел в глаза сановнику из Елисейского дворца и лишний раз доказал, что не зря он назначен министром. «Разумеется, полковник Санклер совершенно прав», — мягко проговорил он. «Все мы выполним свой долг». И полковник, конечно, понимает, что если чье-то ведомство будет в ответе за эту задачу и не справится с ней, и даже если дело по чьей-либо небрежности, просто получит нежелательную огласку с руководителя ведомства взыщится, и, боюсь, довольно строго. Угроза повисла в воздухе над длинным столом явственней, чем сизая пелена дыма из трубки Бувье. Бледная и тощая физиономия Сен-Клера заметно вытянулась, и в глазах его мелькнула тревога. Всем здесь известно, что личная охрана президента имеет свою ограниченную специфику. Без обиняков заявил комиссар Дюкре. «Наше дело не неотлучно находиться возле президента. Расследование же явно потребует самых разносторонних усилий, и мои сотрудники не могут ради него отвлекаться от своих прямых обязанностей». Никто не возразил. Начальник президентской охраны говорил сущую правду. Однако взгляды министра все как-то избегали. Рожефрей обвел сидящих взглядом и выбрал комиссара Бувье, восседавшего в дыму на дальнем конце стола. «Что скажете, Бувье? Вас мы еще не слышали!» Детектив вынул трубку изо рта, ловко пустил напоследок смачную струю дыма под нос, обернувшемуся Сен-Клеру, и размеренно заговорил, как бы перечисляя очевидные для него простые факты. «Я так полагаю, господин министр» что Сдека не может отыскать этого человека через своих агентов в ОАС. В ОАС ведь его тоже не знают. Аксион-сервис не может обезвредить его. Неизвестно, кого надо обезвредить. ДСТ не перехватит его на границе Кого им хватать? А архивисты не подберут о нем сведения. Откуда им знать, что за сведения требуется? Полиция его не арестует, неизвестно кого арестовывать, а КРС не изловит, было бы кого ловить. Нет имени, и парализована вся служба безопасности Франции. Вот я и полагаю, что на первый случай нам нужно выяснить имя. Без него ни в каких мерах смысла нет. «Есть имя — будет человек. Где человек, там и паспорт. Где паспорт, там и арест. А чтобы в тайне выяснить имя, это уж задача для детектива». Он замолк и снова прикусил трубку. Все обдумывали его слова. Возражений не находилось. Справа от министра утвердительно склонил голову Сангенетти. «А кто, по-вашему, комиссар, лучший детектив у нас во Франции?» — поинтересовался министр. Бувье поразмыслил и потом опять извлек трубку изо рта. «Лучший детектив во Франции, господа!» «Мой заместитель, комиссар Клод Лабель, «Вызовите его!» — сказал министр внутренних дел.